Глава 3 Ключик к победе. Заснув в своей капсуле, я проснулся в игре. И сразу же рухнул вниз. Благо, инстинктивно успел схватиться за выступающий кусок стены. Подтянулся, взобрался на небольшую площадку и нервно выдохнул. Здание созвездия укоротилось еще в половину. Там, где я вышел из игры трое суток назад, виднелась лишь здоровенная дыра. Вдалеке слышались выстрелы и взрывы. Вокруг все было разрушено. Район лежал в руинах. Надо мной висел полупрозрачный энергетический купол, закрывающий все созвездие Надо же, мою базу прям не узнать. «А я тебе говорю, их надо спасти», донесся снизу раздраженный голос мистерии. «Их окружили, они не смогут пробиться сами». «Ты совсем с головой не дружишь», ответил тяжелый голос Ти. «А базу нашу кто тогда будет защищать?» Твои любимые фракциончики? Да они и пяти минут не продержатся. Турелей хватит. Хватит? Уверена? Забыла, каких в прошлый раз от Эми вырубила? Мы чуть штаб не просрали из-за этого. К этому времени я уже спустился прозваленным на землю, обошел упавший кусок стены вышел к друзьям. В центре полузакрытого помещения парила карта района с отмеченными на ней разнообразными маркерами. В дальнем углу виднелся склад со всевозможным оружием. Рядом на столе аккуратной стопочкой лежали модификации. Ещё чуть ближе располагались коробки с ремкомплектами и другими хилищими устройствами. А они хорошо тут устроились. Всё необходимое притащили. Из живых существ в помещении были только мести и ти. Гладиатор внимательно изучал карту, тогда как мистерия со скрещенными на груди руками подпирала спиной стену. «Кард?» — заметила меня девушка. Отстранилась от стены и даже как-то раскрылась, что ли. «Привет, я подошел ближе». «Ну, как тут у вас обстановка? О чем спорите?» «О, явился наконец-то», — буркнул Ти. «Я уж подумал, что ты сдрейфил и больше в игру не вернешься». «Как ты? Все нормально?» — поинтересовалась мисс. «Да, все хорошо. Кое-какая проблемка возникла в реале, вот и не мог зайти. Так что у вас тут за разлад случился?» «Эх», — вздохнул гладиатор. «Этот дура предлагает...» давай помягче, окей?» — перебил его я. «Не хватало мне еще, чтобы вы тут все пересрались по пустякам. Тогда мы точно базу не удержим». Глад недовольно цокнул языком, развернулся и отошел к небольшому потрепанному диванчику. «Ладно, ладно. Пускай тогда сама рассказывает». Мисти как-то странно посмотрела на меня, но все же подошла ближе и переместила карту на соседний район под названием «Шахтовый». Приблизила один из синих маркеров и туда пальцем. Здесь пропала связь с одной из групп добытчиков. Скорее всего, их окружили и глушат все радиочастоты. Но я точно уверена, что они еще живы. Я чувствую это. Надо их спасти. Ведь они помогли нам с обороной созвездия, мы не можем их там бросить». «Это местное что ли?» «А вот хрен там, игроки!» — проворчал с дивана Ти. «Потому я в сотый раз уже объясняю, что толку от такого мероприятия ноль. Да и не хватит нам народа на это дело». «Рискованно оставлять базу без охраны. Только твоя подруга никак не может это осознать. Может, хотя бы ты попробуешь взрастить в ней здравый смысл?» «То есть ты предлагаешь оставить их там умирать?» Снова вспылила девушка. «Тогда черепа точно захватят ретранслятор и мигом сообразят, с какой стороны нас атаковать». «Так, тихо. Мне снова пришлось повышать голос. Мисс, объясни подробнее, что за ретранслятор». «Да, прости», — тут же утихомирилась она. У фракции добытчиков на орбите есть свой спутник, сканирующий горные породы на предмет полезных ископаемых. Если его перенастроить, то можно использовать для разведки вражеской территории, дабы предотвращать внезапные атаки. Этот ретранслятор не успели вывести с захваченной территории. Группа попала в засаду и оказалась окружена черепами. Ретранслятор не модификация. Он дропнется при смерти в любом случае. Нельзя позволить черным захватить его. Понимаешь, насколько это важно? «Понимаю», — отозвался я. И какой у тебя план? Смотри. Она немного отдалила карту и нарисовала вокруг синего флажка круглую область. Последний раз добытчики выходили на связь примерно в этом районе. Как видишь, радиус тут всего в полкилометра. Найти их не должно составить особого труда. Мы пробиваемся к ним, вытаскиваем выживших вместе с ретранслятором и быстро возвращаемся на базу. Ага, возвращаемся. На пепелище. Все так же мрачно буркнул Ти. Сколько сейчас людей обороняет созвездия, задал я вопрос. И, кстати, где они? На границе энергетического купола, ответила Мистя. Пока тебя не было, мы установили его и еще одну комбинированную турель с восточной стороны. Все на деньги, добытые копеечкой. После первой атаки тут столько модов рассыпалось хитлопатой, выгребай. Наша торговка проявила чудеса маркетинга и смогла хорошенько пополнить казну. А из наших сейчас на позициях Тетрагон, Синьерита, Лисичка и Бульбазер. Где-то через полчаса должен зайти Дек. Кроме них на восточной заставе сидят игроки из фракции добытчиков. С западной стороны мы разместили несколько новеньких, которых сеньорита сегодня с собой привела. Пока это всё. Триада зайдёт в игру часа через три и сменит лисичку с бульбозёром. А груры Бетти так и не объявились? не девушка грустно вздохнула. Зуб даю, это черепа их поймали. Твари, вругался гладиатор. Я почесал подбородок и задумался. Сейчас главной задачей для нас являлась защита базы. Но и бросать добытчиков с ценным устройством на произвол судьбы тоже было бы неправильно. Потому я решил рискнуть. Значит такти Мне потребуется твоя помощь. Он нахмурился, недоуменно прищурил свои красные горящие глаза и приготовился слушать. Мы с тобой и сеньоритой отправимся спасать фракционщиков. Мистя останется здесь и продолжит управлять обороной. «В случае чего два стража сумеют продержаться до тех пор, пока мы не вернемся». Лицо девушки озарила счастливая улыбка. «Прорываться через вражеский заслон?» «Втроем!» — поморщился гладиатор. «У меня экипировка, конечно, классная, но не настолько». «Прорвемся», — уверенно заявил я. «Только надо заранее спланировать оптимальный маршрут». «Я уже все спланировала», — оживилась мисс, и прочертила на карте дорогу. Этот путь проходит несколько в окружную, но тут меньше всего вражеских блокпостов. «А какой самый короткий путь?» — поинтересовался я. «Вот тут, по магистрали, соединяющей оба района. Но здесь раз, два, три, эм... Пять застав, по нашим данным. Понятное дело, что самое опасное находится прямо вот тут, у нас под носом. На остальных базируются лишь временные отряды». «Отлично. По нему и пойдем». «Втроем?» — не унимался Ти. За час нашего воскрешения созвездия может уже и не стать. «Мы здесь справимся», — безапелляционно заявила Мистерия. «Вот и здорово», — хлопнул я в ладоши. «Тогда я пошел договариваться с сеньоритой. Встречаемся через пять минут с южной стороны созвездия». Тяжелый недовольный вздох гладиатора эхом разошелся по полупустой комнате, но я оттуда уже вышел. И все же в чем-то он прав. Маловато нас для предстоящего рейда. А потому вызываем подмогу. «Эй, мой грозный волк, ты там как? Возродился?» Внимание, вы не можете призвать питомца по причине его смерти. Стоимость восстановления тела питомца – 10 000 криптокредитов. Время восстановления – 1 час. Внимание, у вас недостаточно средств на восстановление тела питомца. «Сколько-сколько? Да они там совсем охренели, что ли? 10 кусков за этого щенка!» Видимо, услышав мое возмущение, всплыла подсказка. Стоимость зависит от массы тела питомца. В личной комнате вы можете выбрать питомцу любое другое тело в зависимости от личных сбережений. Интеллектуальная интеграция сознания сделает за вас все остальное. Не ну вообще, одна сплошная обдираловка. При негодованием я обошел созвездие и направился прямиком к краю купола. Туда, где за укрытиями прятались Тед, сеньора и несколько незнакомых мне ребят. Впереди на крыше одного из зданий вспыхнул выстрел. Лазерный пучок пронес о сантиметрах в десяти от моей щеки. Что, тварь, сложно по фантому целиться, да? Лови звезду, падла! Второй раз он уже не успел выстрелить. Дешевые лазерные снайперки остывают долго, так что неудивительно. на хрен тут вообще этот барьер, если снайперскими выстрелами он легко пробивается? Бардак. Сплошной бардак. Заметив меня, сеньорита со счастливыми воплями бесстрашно рванула мне навстречу. Теперь оба ее глаза были розового цвета, а это значит, что... «Только не говори, что с тебя выбили визор орбитального удара», — нахмурился я. Но подбежавшая девушка нисколечко не смутилась и все равно радостно меня обняла. «Ага, сейчас», — весело хихикнула она. «В комнате он лежит. Специально сняла. У меня еще три дня статус убийцы висеть будет. А ты, я смотрю, отмылся уже. Поздравляю». «А, ну да, точно», — хмыкнул я. «Спасибо». Со стороны баррикад мне приветственно помахала рука здоровенного меха. «И тебе привет, Тед!» — крикнул я в ответ. «Слушай, Ань, помощь твоя нужна». «Я готова?» — молниеносно проговорила та. «Ух ты, какое рвение! Даже неожиданно!» «Тед, ты не против, если я у тебя подругу украду на некоторое время?» — крикнул я. «Ну, вообще-то против», — протянул здоровяк. «Но раз надо, значит, надо». «Только ненадолго, хорошо? А то, если враги прознают, что наша сторона лишилась главного калибра, начнут нас тюкать». «Договорились», — отсалютовал я Меху и повел Анютку обратно к созвездию, попутно разъясняя ей наш план прорыва в тыл врага. Когда мы добрались до места встречи Сти, его там не оказалось. «Как у тебя с боеприпасами дела?» — спросил я у подруги. «Потратиться придется хорошенько». «Нормик, деньги на восстановление снарядов имеются». На данный момент общий боезапас заполнен на 86%, словно отрапортовала она. И только сейчас я заметил, что подруга-то моя практически вся в фиоле, а уровень ее поднялся аж до 20-го. На предплечьях выдвижные спаренные лазерные пушки, на плечах раскрывающиеся словно крылья плазмометы. Из-за спины скромно выглядывают ракетные установки и переносная развертывающаяся турель в форме небольшого рюкзачка. Даже ее стройные ножки были украшены миниатюрными самонаводящимися снарядами, выстреливающими в разные стороны, а затем быстро находящими свою жертву. «Аня, ты прекрасно просканировал ее я, отчего вогнал девушку в дикое смущение. «А ты не боишься что-то из этого потерять при смерти?» «Ой, не», — продолжая улыбаться, отмахнулась она. «У меня на складе еще есть запасные эпики». «Хм, ну ладно. Кстати, я для тебя тоже несколько модов насобирал» если будут не нужны продаж». Я протянул ей несколько жетончиков. «Спасибочки!» — взвизгнула от счастья девушка. «Тогда я сейчас быстренько отнесу их на склад и вернусь, хорошо?» Не дожидаясь моего ответа, сеньорита со всех ног рванула к созвездию, чуть не сбившедшую к нам мистерию. «Это ты чем ее так перепугал?» — хмыкнула Мисти, провожая Аню взглядом. «Хотя неважно. Она согласилась?» «Ага. Это хорошо». Вот держи персональные ремкомплекты, пока я тебе руки не открутила, как обещала. Ещё три мода, два из которых пришлось отбирать у копеечки, чтоб та их не продала вместе со всей остальной кучей. В одну мою ладонь угодили пять миниатюрных ремкомплектов, больше похожих на крохотные шприцы с голубоватой ампулой. А в другую две фиолетовые и одна синяя медальки. «Фантомы к нам редко суются», — продолжила мисс. Лишь в самом начале пытались в тылы затесаться. «Только эти малышки?» — она кивнула в сторону турели. Их только так щелкают. Система демаскировки в них стоит просто потрясная. Примеришь? Зыркнула она на моды. Хех, еще спрашиваешь. Тактический визор наемника. Тип снаряжения. Эпическое. Модифицирует голову. Броня — 20. Ускоритель — плюс 3. Энергоемкость — плюс 4. Упрощает обнаружение противника, подсвечивая все двигающиеся объекты в поле зрения. Шанс демаскировать противника плюс 10%. Для использования необходим уровень ядра 16. Для использования необходимо усиление. Ускоритель 20, энергоемкость 68. Для использования необходим класс Фантом. Стоимость 28 тысяч криптокредитов. Метательные парализующие дротики. Тип снаряжения, метательное оружие. Эпическое. Модифицирует правую руку. Броня 20 ускоритель плюс 5, энергоемкость плюс 3. При попадании выпускает мощный электрический разряд, блокирующий все системы противника на 7 секунд. Количество дротиков – 3. Восстановление дротика – 100 криптокредитов – 3 минуты. Для использования необходим уровень ядра 17-й. Необходимы компоненты ядра. Ускоритель – 25, энергоемкость – 70. Для использования необходим класс «Фантом». Стоимость – 36 000 криптокредитов. Дополнительный связующий модуль. Тип снаряжения – редкая, модифицирует спину. Броня – 10, позволяет полностью контролировать действия питомца. Позволяет восстанавливать тело маленького питомца в полевых условиях. Добавляет блок редактирования питомца на личный интерфейс. Для использования необходим уровень ядра – 15. Необходимы компоненты ядра – ускоритель – 16, Энергоемкость — 54. Для использования необходим класс «Фантом». Создатель «Мистерия». Стоимость — 20 000 криптокредитов. «Э-э-э... Ого!» «Вау!» — опешил я от таких интересных подарков. «Я видела у тебя волка и решила сделать такой вот модуль. Жаль, что эпика не получилось, но...» Без всякого стеснения я крепко обнял девушку и проговорил слова благодарности а после этого быстренько заменил свое белое шматье на эти шедевры. Перед глазами вспыхнул тактический интерфейс, рука налилась силой и тремя дротиками, а связующий модуль встроился в правую лопатку, как влитой. Внимание! К модулю не подключен ни один питомец. Возможное подключение. Образ лютого красноглаза. Подключить? Да, нет. Ну давай. Выбора, как я погляжу, не особо много. Образ лютого красноглаза успешно смонтирован в связующий модуль. Перед глазами вспыхнуло довольно объемное окно редактирования питомца. Я даже растерялся от такого количества информации. Ну ладно, ты разбирайся с обновками, а я побежала на свою снайперскую позицию. Быстро проговорила мистерия и почти уже убежала, но я ее притормозил. Погоди, погоди. Все хотел спросить, вот у тебя есть дроны. Они тоже считаются питомцами? Нет, они считаются дронами. «А в чём разница?» «В способе управления», — ответила мисти и прищурилась. «Вообще, это довольно объёмная тема для разговора, но если вкратце...» «Хм, скажем так, у техников именно дроны. Мы ими управляем с помощью команд «Лети туда, стреляй в того, поставь щит тут, который они выполняют беспрекословно». А питомцы — на то и питомцы, что у них есть некоторые задатки самосознания. Там встроенный саморазвивающийся искусственный интеллект. Ты ему атакуй врага, он тебе язык показывает и джигу танцует. Как-то так. Но с другой стороны, питомцев можно развивать и эволюционировать по мере накопления опыта. И в этом как раз у фантомов преимущество. Вы же типа пытоводы? В смысле? Не понял. ах всему тебя учить надо. Ты сам подумай, в чем главная сила фантомов. В контроле, брат. И союзниках. Все равно не понял. Махнул я головой. Тогда давай на пальцах. Представь, что твоей звезды у тебя нет. Ты самый, что не есть, среднестатистический фантом. Дальше представь, что у тебя дуэль с любым другим классом. М -м, даже не знаю, возьмем стража, к примеру. У них дамага почти никакого. Вот вышли вы с ним в чисто поле и боретесь. Как ты его побеждать будешь? Без звезды? Ага, без звезды. Ну, эм... Вот и все. Система дала сбой. Я реально не знал, как бы поступил в такой ситуации. Ладно, не разгоняй свой процессор, а то коротнет еще. Тут ответ прост. Что бы ты ни делал, тебе не выиграть. Ну да, ты будешь убегать, плодить копии, забивать ему все сенсоры, даже, возможно, возьмешь его под свой контроль. Но что толку? Приказать самоубиться ты ему не сможешь, а все остальные твои потуги лишь отсрочат неизбежное. И так же случится, если взять любой другой класс из оставшихся. При равных условиях ты проиграешь всем. Ну нет, у вас мощного оружия, просто нет. Реликвия не в счет. Так вот, что вам остается? Петы. Некоторые из них бывают реально опасными даже для хорошо бронированного стража. И контролировать вы их умеете даже лучше, чем мы своих дронов. Все просто. Только эта истина как-то сложно до вас, фантомов, доходит. И так уж и часто я встречаю представителей вашего класса с хорошо прокачанным питомцем. Дорогие они, вот почему разочарованно вздохнул я. — А кому сейчас легко? — прыснула со смеху мистерия. — Думаешь, у разрушителей боеприпасы бесплатные? Или стражи свою броню чинят за спасибо после каждого рейда? Нетушки, тут каждый класс вкидывает в свое благополучие изрядные суммы, так что не жди радужной жизни в этом мире. Ну — но все, я готова, — подбежала к нам счастливая синьорита. — Когда идем убивать? — Удачи вам, — похлопала меня по плечу мисте. А за базу даже не переживайте. Ни один череп ее и пулей не поцарапает. Я уж прослежу. И это... Она искос оглянула на меня. Спасибо, что поддержал. И согласился помочь добытчикам. С этими словами она неспеша направилась к созвездию и вскоре скрылась за полуразвалившейся стеной. Из-за угла вынырнул Ти. Ну че, погнали? Недовольным тоном проговорил гладиатор. Сейчас, пять сек. Притормозил его я, забравшись в интерфейс питомца. Во вкладке «Покупка» обнаружилось довольно много самых разнообразных типов. Все они делились на четыре категории. Маленькие, средние, большие, чудовища. Понятное дело, я сразу ткнул в чудищ. Драконы, мантикоры, василиски, гидры и другие механизированные твари. Полюбовавшись на множественные нули в графе цены, я переключил категорию на большие. Здесь меня встретили величественные огромные орлы, здоровые скалящиеся медведи, хищные зубастые крокодилы. Их цена начиналась с миллиона и уносилась выше. В среднюю категорию входили разнообразные пантеры, скаковые животные и те же самые волки, к подвиду которых относится мой красноглаз. Цена этих варьировалась в районе ста тысяч. Мелочью являлись всяческие насекомые, небольшие птицы, миленькие кошечки и другой не особо полезный декор. Этих можно было прикупить тысяч за десять. Ага, это все прекрасно, но цельного пета мне покупать как бы не надо. У меня он уже есть. Мне бы его отредактировать. О, мои питомцы. Вот есть редактирование, сменить облик. Улыбка тут же сползла с моего лица, стоило мне забраться в среднюю категорию. Да, отдельно тела стоили дешевле. В два раза дешевле. Но это все равно, мать его, пятьдесят кусков. Пятьдесят! А у меня на счету их всего восемь. Это не админы, а буржуи самые настоящие. Удрученный своим бедственным положением, я перешел в раздел мелочи. И тут меня осенило. Погодите-ка, ведь мой связующий модуль может возрождать только мелких питомцев. Тогда чего я парюсь? Поменяю ему тело на маленькое и буду с ним гонять, воскрешая его прямо в бою. Хм, а с другой стороны, в чем разница воскрешения в полевых условиях и на базе с последующим призывом Пэта? Я залез в характеристики своего красноглаза и внимательно их изучил. Моему взору предстала строчка «Существо, оборудовано транспортным модулем, позволяет мгновенно призывать питомца из любой точки». Вот оно что. Понятно. Видимо, тех питомцев, у кого такого модуля нет, телепортировать к себе нельзя. Так что от места возрождения им придется топать ножками. А мой мод, значит, возрождает их всегда рядом со мной. Еще я успел выяснить, что стоимость операционной системы ПЭТа зависит от его первоначального уровня. А стоимость его тела — от размеров этого же тела. Их можно покупать независимо друг от друга. Сколько операционных систем у тебя имеется, столько пэтов ты и можешь вызвать одновременно. Если у них будут тела, конечно же. Ну что, все ясно. Теперь надо выбрать себе какую-то недорогую мелочь. А когда появятся деньги, верну его обратно в тело волка, которое я продавать, само собой, не собираюсь. «Может, двинемся уже?» — рыкнул Ти, сверля меня красным взглядом. «Ага, сейчас». Неспешно прокручивая предоставленный мне список, и вчитывался в описании и характеристики пэтов, пытаясь найти в этих декорах хоть что-то для себя полезное. Милые зверушки, несомненно, радовали глаз, только вот ни для чего более они приспособлены не были. Наконец, я нашел кое-что любопытное. Кибернетический паук. Размер маленький. Встроен модуль разведки. Встроен маскировочный модуль. Оборудован хранилищем на 5 модификаций. Предусмотрены перспективы дальнейшей модернизации. Стоимость оболочки — 6000 криптокредитов. Ну вот, хотя бы так. Перспективы — это всегда хорошо. Полистав список еще немного и заметив сквозь него злобный взгляд гладиатора, я вернулся к своему пауку и совершил покупку. Вы хотите перенести образ системы лютого красноглаза в новое тело с последующей интеграцией? Да, нет. Ну давай, интегрируй. Интеграция завершена. Призовите питомца для привязки его к связующему модулю. Повинуясь указаниям системных сообщений, я призвал паучка. Но ничего не произошло. Лишь на карте появилась еще одна зеленая точка в районе бара, где находилась моя комната. М-да не телепортируется. — Обидно. — Что ж, тогда встретимся с ним где-нибудь уже на вражеской территории. — Погнали. Я закрыл все окошки и перевел взгляд на скучающих друзей. — Да, — воспряла духом синьорита. — Так какой план-то хмыкнул те Идем скрытно, как грёбаные ниндзи, или аннигилируем всех к хренам собачьим? — Мне второй вариант нравится, — воскликнула Аня. — Ну да, второй побыстрее будет, — согласился я. «Шик-кос!» расплылся в довольной ухмылке гладиатор. На границе энергетического поля нам встретились держащие оборону бульбозер с лисичкой. Ну как держащие оборону? Скорее, милующиеся под грохотом отдаленной канонады. «И чего вы тут устроили?» — мрачно навис я над окопом, где те прятались. «Ой, командир, мы ни ничего, ничего не устроили», — принялся оправдываться страж. «Это все она начала, я тут ни при чем. Я бдил за врагом, а она... она...» В ответ лисичка лишь рассерженно зашипела. Я недовольно вздохнул. «Так, лиса, твои наклонности я уже знаю. Давай ты хоть на посту будешь держать себя в лапках, договорились? А как триада вас сменит, можете делать все, что душе угодно». «Хорошо, командир», — виновата опустила свою мордашку та. «Теперь следующий вопрос. Что вы можете рассказать о силах противника с вашей стороны?» «Ну, их много», — рассеянно ответил бульбозер. «Больше всего разрушителей. Они прячутся вон в тех трех зданиях», — взяла слово лисичка. «Около двадцати штук их. В среднем пятнадцатого левла. Мелочь. Два снайпера вон на той крыше, один на вон той». И еще несколько скрываются в следующем здании. Выглядывают они нечасто, поэтому посчитать не смогла. Но не менее трех точно. За зданием Ньямисы, это в глубине того квартала, враги оборудовали временный штаб. Он хорошо охраняется. Штук по десять стражей, разов, снайперов и гладов. Один раз заметила там фантома. Чуть правее, вон тот небоскреб, видите? Это откуда декодер карателями управлял. Там одна прям сволочная-сволочная сволочуга засела. Тоже техник, но с такой снайперкой, что у меня слюнки течь начинают при одном о ней воспоминании. Она наш барьер пробивает, как листок бумаги, так что посоветовала бы вам всем пригнуться. А то вы, наверное, думаете, что мы с Бульбиком просто так в окопе лежим, да? Словно услышав ее предостережение, на высотке мелькнул огонек. И барьеры мое левое плечо насквозь прошиб мощный оранжевый луч. Я отшатнулся и свалился на землю. Лисичка молниеносно крутанулась на месте, поднимаясь на ноги и разворачивая винтовку в руках. Выстрел. Синьоритости попадали на землю. Повисла тишина. Лиса сначала долго смотрела в прицел, потом перевела взгляд поверх прицела, снова в прицел. «Я... я убила его!» Неуверенно прошептала она, но с каждой последующей фразой уверенность стремительно возрастала. «Я попала? Я его прикончила! Замочила, мать его!» Девушка залилась дьявольским смехом. Тем временем я уже успел спуститься в окоп. Техник прицепила снайперку к спине и переключилась на меня, продолжая злобно посмеиваться, сверкать счастливыми оранжевыми глазками и обнажать свои белоснежные зубки с острыми клыками, как у вампира. Ее руки трансформировались в ужасающее орудие пыток со всевозможными иглами, щупами, захватами, скальпелями и другой жестью. И все это потянулось к моему плечу. Мне как-то резко стало не по себе, и я принялся отползать назад, но девушка быстро меня догнала. «Иди сюда, солнце, сейчас я запаяю тебе ранку», — промурлыкала лисичка. Пришлось зажмуриться, чтобы не видеть всего того ужаса, что она со мной вытворяла. Починка длилась около минуты. Это хищное, но милое создание забралось на меня, уселось и придавило всем своим телом, неугомонно копошась в моем плече. Такое близкое, эм, общение было, несомненно, приятным, но... «Все готово», — оповестила девушка. Игриво нагнулась и чуть не цапнула меня за нос. «Вставайте, командир, пора воевать. Я же правильно поняла, что вы собираетесь пробить брешь в рядах противника?» После заданного вопроса хищница наконец-то соизволила с меня сползти. «Правильно», — прокряхтел я, поднимаясь на ноги. «Я с вами». «Нет, ты останешься защищать созвездие». «Но я хочу с вами», — насупилась девушка. «Хотя бы до высотки можно? Ну, пожалуйста». Там снайперка, хочу ее!» «С чего это ты решила, что она дропнулась?» «Как это с чего?» — широкими глазами уставилась собеседница. «У техников винтовки — это обычное оружие, не модификация. Они дропаются всегда, если во время смерти находятся не в ячейке», — махнула она головой за спину. «Все равно ты останешься здесь». «Ну, пожалуйста!» «Так, народ, я тут подумал, нам нужен транспорт». Обратился к своей группе, пытаясь игнорировать душераздирающие мольбы. «Я найду вам джип. Вон там есть джип!» — мгновенно вклинилась леса. «Спасибо», — поблагодарил я. «Теперь вы возьмете меня с собой? Я же полезная, да?» «Полезная. Но кто тогда нашу базу защищать будет?» «Он!» — хищница ткнула пальцем в стража. «Он сильный, он справится. А я с вами». «Но он один». «Да». Лисица уставилась на меня таким взглядом, словно решила вообще все проблемы, и более ничего не держит ее в окопе. Ти с лишь увлеченно наблюдали за нашим противостоянием и не предпринимали никаких попыток мне помочь. Тяжело вздохнув, я махнул рукой и направился к указанному транспорту. «Чувствую, если мы не попытаемся достать ей ту снайперку, то я точно впаду в немилость этой надоедливой зверушке». Отыскать работоспособный джип в куче перевернутого хлама оказалось не такой уж простой задачей, но мы справились. Поставили на колес один из самых отдаленных от места взрыва автокаров, проверили работоспособность движка и довольно забрались внутрь. Что самое интересное, все это мы проделывали уже за спасительным куполом базы, но ни одного выстрела в нашу сторону так и не услышали. Надо же, совсем не та обстановка, что была в мою предшествующую игровую сессию. У джипа сзади была площадка для перевозки груза, которую сразу же облюбовала сеньорита. Она вцепилась в нее трансформированными ногами и хорошенько там закрепилась. Вот и готова стационарная разнокалиберная турель. Ти уселся за рулем и с лисичкой удобно устроились в салоне. Звезда заранее выбралась за пределы автокара. Первой целью на нашем пути была высотка. Сорвавшись с места, джип рванул в ту сторону. «Кард, я готова шмалять», — отчиталась сеньорита. Помечай цели, и я ему устрою кузькину мать. Обернувшись, я понял, что та настроена крайне серьезно. Развернув весь свой арсенал, девушка была похожа на ощетинившегося ежа. Враги почуяли неладное и сразу оживились. Из окон, из-за укрытий, из крыш повыглядывали наглые бандитские рожи. Ну что ж, как говорится, любопытная Варваре... Снайперский выстрел опередил мое торжество мысли и снес голову одному из вражеских стрелков. Стреляли со стороны созвездия. «Эх ты засранка, Мисти!» — вырвался раздосадованный возглас сеньоры. «Первого фрага себе прикарманила. Коза!» Рядом послышался дьявольский лисий хохот. Хищница наполовину высунулась в окно и, смешно подскакивая на кочках, тоже принялась высматривать в прицел добычу. «Кард метки!» — яростно потребовала Аня. разве я могу отказать девушке в просьбе?» «Да ни в коем случае!» Моментально нас окружили ярко пылающие стрелочки. Разрушительница разразилась оглушительной канонадой. Джип резко дернулся от отдачи и встал на дыбы. Лисичка чуть не вывалилась. Точнее, вывалилась бы, если бы я ее за ногу не ухватил. Чертыхаясь и проклиная всех на свете разрушителей, леса втянулась обратно в автокар и больше не высовывалась. Наконец, мы вновь приземлились на все четыре колеса. Тик крутанул руль вправо, объезжая кучу обломков. Слева что-то громыхнуло. По автокару прошлась пулеметная очередь, зацепив водителю руку. Но это лишь еще больше рассердило и без того хмурого гладиатора. Он вдарил по газам и понесся еще быстрее. Из скачущего по ухабам автокара было крайне проблематично прицелиться по врагам даже с визором, поэтому я сменил тактику. Приказал звезде лететь перед нами в качестве щита от встречного огня. Раз уж она орбитальную бомбардировку пережила, то какие-то там ракеты ей вовсе не страшны. «Обзор не загораживай!» — рыкнул Ки. Вечно он недоволен. Синьорита развлекалась как могла. Рокот выстрелов не смолкал ни на секунду. Справа показалась нужная лисе высотка. «Не останавливайся! Я спрыгну на ходу!» — попыталась перекричать девушка, творившаяся вокруг хаос. В ответ гладиатор лишь хмыкнул и снова ускорился. «По машине тарабанили пули. Взрывами нас швыряло из стороны в сторону». И это еще учитывая то, что львиную долю входящего урона принимала на себя звезда. Лисичка раскрыла дверь и приготовилась. Небоскреб быстро приближался. Миг, и хищница покинула джип. Неприятно пробороздила по асфальту и скрылась из моего поля зрения. Сумасшедшая. «Основной заслон черепов проехали!» — крикнул Ти. «Дальше будет проще! Выезжаем на дорогу!» Я обернулся к нашей симпатичной турели и ужаснулся. Нехило ее потрепали. Множественные пробоины в корпусе, оплавленные участки кожи. Жесть. Тем не менее девушка улыбалась и всячески показывала, что довольно проделанной работой. Сквозь пробитое окно я протянул ей парочку ремкомплектов. «Ага, спасибки», — поблагодарила она, не отвлекаясь от обстрела какого-то засевшего в здании разрушителя. «Когда мы выехали на дорогу, стало действительно спокойнее». Вряд ли черепа предполагали, что мы сможем пробиться через окружение, оттого и не стали выставлять охрану дальше. Хотя Мистя же говорила что-то про пять застав. Посмотрим, как хорошо они защищены. Второй блокпост мы пролетели вообще без проблем. Там нас встретил и проводил взглядом один единственный страж. На третьем еще издалека заметилось некоторое оживление. Но стоило сеньоре шарахнуть по ним ракетами, как все быстренько попрятались по укрытиям, и лишь потом вдогонку постреляли для виду и собственного успокоения. Проблемы начались на четвертой заставе. Ее забаррикадировали так тщательно, что аж всю дорогу перегородили, пресекая всевозможные варианты проезда. Из-за искусственных укрытий выглядывали злобные, ухмыляющиеся рожи поджидающих нас врагов. Они хоть и прячутся, подпуская нас поближе, но вот мой сканер все равно доставал до этих наивных ребятишек. Тип притормозил. «Попытаемся объехать за коулками или пойдем на таран?» — спросил он. «Хороший вопрос. Наверное, все же...» «Мальчики, как вы там?» — мурлыкнула лисичка. «А я тут высоко сижу, далеко гляжу, любуюсь на вас сквозь прицел моей новенькой лапоньки. Укажите пальцем, кого пристрелить. Мне прям не терпится». «Идем на таран», — кивнул я гладиатору. «Аня, сможешь пробить баррикады?» «Да легко», — фыркнула та, разразившись ракетным залпом. леса прикрывай нас!» — крикнул я по связи. «Вали всех, кого заметишь!» «Обожаю твои приказы, командир!» Ниманас пронесся ярко-оранжевый луч, пробивший и укрытие, и скрывающегося за ним противника. Тиф дарил по газам, джип со свистом сорвался с места. Враги смекнули, что обнаружены, и открыли ответный огонь. В звезду посыпались снаряды. Новый смертоносный луч пронесся рядом. Синьорита постаралась на славу. Заграждение разметало во все стороны. Гладиатор на скорости зарулил на гору обломков и взмыл в воздух, перелетая оставшиеся преграды. У меня даже внутри что-то перевернулось от такого паркура. Задавив какого-то нерадивого техника, мы рванули дальше. «Красавчики!» — чмокнула воздух леса. но «Ну, дальше давайте сами. Ко мне тут гости пожаловали. Шарабурятся, внизу меня ищут». «Пойду их покусаю». «Ага, спасибо за помощь». Впереди нас ожидал еще один спокойный участок в несколько километров. Мы пересекли границу районов и въехали на бывшую территорию фракции добытчиков. У них все строения остались в более приглядном виде, чем у нас. Не так много разрушений, не так много бардака на дорогах. Однако и ни одного жителя видно не было. Куда они все подевались? Где-то прячутся, пока у нас тут разборки происходят. Хм, странно. Прямая связь с питомцем установлена. Моя карта разом запестрела красными отметками. «Стой, вправо!» — скомандовал я. «Так стоять или вправо!» — злобно передразнил меня Ти, но все же свернул за угол дома, кое-как вписавшись на скорости в поворот. Паучок шустро и бесшумно нанесся в мою сторону. Все, что видел он, видел и я. Во мне вновь проснулось то странное чувство раздвоения личности. Переместив центр внимания в ПЭТа, я замедлился и осмотрелся. Противников пока не наблюдалось, однако красные отметки ясно давали понять, что дело тут нечисто. Аккуратно переставляя лапками, я подобрался к одной из отметок, располагавшихся прямо посредине дороги. Там мины оповестил я друзей. По дороге мы не проедем. «Да тут около километра осталось, так дойдем», — буркнул гладиатор. Мы поддержали его идею и выбрались из джипа. Синьорита уже более-менее подлатала себя ремкомплектами и выглядела вполне нормально. Единственный минус — боезапаса у нее осталось около 30%. Хотя она и начала его генерировать, но на это тоже нужно было время. Как оказалось, заминированы были вообще все дороги нас окружающие, так что пойти пешком оказалось верным вариантом. Уровня навыков сканирования и раскрытия хватало, чтобы обнаруживать замаскированные объекты и рассекречивать их, а взлом исправно все обезвреживал. К концу опасной улицы итоговые значения этих умений имели следующий вид. Навык сканирования повышен до 34 уровня. Радиус покрытия 170 метров. Стены и радиопоглощающая поверхность не влияют на обнаружение целей. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Навык «Камуфляж» повышен до 39 уровня. На данном уровне позволяет скопировать чужой класс, уровень и имя персонажа. Позволяет скрыть данные своего профиля. Расход энергии на поддержание 5 единиц в секунду. Дочерний навык «Голография» позволяет создавать свою голографическую копию. Расход энергии на поддержание 10 единиц в секунду. Дочерний навык «Раскрытие».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 При взломе доступны вариации действий с объектом взлома. Дочерний навык «Защита от взлома». Увеличивает защиту от взлома на процент, равный уровню навыка. Получен дочерний навык «Администратор». Добавляет возможность использования всего спектра персональных навыков через интерфейс объекта взлома. Кроме того, остальные навыки тоже неплохо подкачались за время обороны созвездия. Навык «Электронное подавление» повышен до 35 уровня. Вы пропадаете с радаров противника. Вокруг вас генерируются помехи, нарушающие работу визуальных сенсоров противника, снижая его меткость на 22,5%. Также нарушается работа органов слуха и осязания. Радиус покрытия 175 метров. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Получен дочерний навык «Концентрация». Добавляет возможность сконцентрировать генерацию помех на одном объекте, вдвое усиливая действие навыка. Навык «Целеуказание» повышен до 42 уровня. Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 26%. Метка не снимается при исчезновении противника из поля зрения. Метки видны только союзникам. Резервирование энергии на поддержание каждого маркера — 10 единиц. Максимальное количество одновременных маркеров — 26. Навык «Досмотр» повышен до сорокового уровня. Вы можете видеть приблизительную цену предметов. В визуальном интерфейсе подсвечиваются модификации энергоячейки, электронные устройства, мины турели компьютерные терминалы и так далее единственным непрокачным навыком у меня осталась паразитная дешифровка всего шестнадцатый уровень но оно и понятно некогда мне пока моды шифровать дешифровать так все хорош хвастаться а хотя ладно еще чуток похвалюсь за все время нашей осады я успел получить Уровень ядра – 22-й. Энергоячеек – 6 368 912 из 8 388 608. Усиление компонентов ядра. Реактор – 0. Ускоритель – 73 плюс 3 плюс 3 плюс 5. Энергоемкость – 180 плюс 6 плюс 4 плюс 3. Количество энергии – 100 единиц плюс 1930 единиц. Восстановление энергии. 5 единиц в секунду плюс 19,3 единицы в секунду. Криптокредиты 2547. Вот теперь хорошо. Теперь можно и делом заняться. Аккуратно пройдя мимо деактивированных мин, мы добрались до конца улицы. Там меня встретил паучок и радостно ломанулся навстречу. С разбега запрыгнул на меня. Заполз за спину и удобно устроился в специально отведенном для него гнездышке в виде моей модификации. Привязка питомцу к связующему модулю осуществлена. Замечательно. «Ух ты, какая милота!» — сразу же воскликнула Аня. «Это у тебя пэт такой, что ли? Симпатяга». «Ну что, симпатяга, привязался?» — обратился я к питомцу. «А теперь давай обратно выбирайся на волю, будешь обстановку разведывать». Паук вновь вытащил свои ножки наружу, вылез, забрался мне на плечо, деловито осмотрелся по сторонам всеми своими восемью глазами, а затем ловко спрыгнул на землю и побежал вперед. «Тоже куплю себе пэта», — решительно заявила Аня. Мы отправились вслед за пауком. Вокруг по-прежнему не наблюдалось врагов, и это настораживало. Ни выстрелов, ни взрывов. А ведь через полкилометра должны находиться те, кого мы идем спасать. Неужто спасать уже некого? Мрачные здания с пустыми окнами встречали нас и провожали. Изредка попадались рекламные щиты, только они не пылали яркими цветами, как в обычное время. Вокруг витала лишь тишина. Спустя минут десять мы добрались до цели. Центр микрохирургии органических тканей, куда мы и направлялись, стоял рядом с небольшим парком, оборудованным для прогулок и отдыха. В высоту здания было в пять этажей. Стены белые, чистые. Виднелось несколько балконов, подпираемых красивыми колоннами. И вот как раз рядом с одной из них я заметил его. Гладиатора девятнадцатого уровня с черным черепом на плече. Паучок резво шмыгнул в его сторону и отметил еще четверых шляющихся по округе противников. «Может, пойдем, а?» — донесся до паука мужской недовольный голос. «Пока беглеца не найдем, не пойдем», — ответил ему второй голос. «Да блин, надоело. Вон чат почитай. Там какие-то хмыри на тачке наши блокпосты проехали». «И чё?» «Могут сюда заявиться». «Там мины не проедут они. Кто их знает?» «Пошли, а!» «Сиди давай. Эй, сокровище ты наши, ну что там?» «Ничего я не нашла» отозвался тоненький-тоненький, как у Аленушки из старой сказки, голосок. Я прополз пауком чуть дальше, забрался на стену и выглянул из-за угла здания. Девушку реально звали сокровище. Худенькая-худенькая, с большими анимешными глазками, толстыми губками, роскошными золотистыми волосами, спадающими ей до самой пятой точки, и выдающимся бюстом, несколько непропорциональным остальному телу. Она настолько приторно-мило смотрелась, что аж противно становилась. бр кошмар. Может, ею мужик играет? А вообще тут можно играть противоположным полом? Хм, вроде нет. Ладно, неважно. Так и чего они тут ищут? Сокровище было фантомом пятнадцатого уровня. Она стояла в дверях медицинского центра и, недовольно насупившись, поглядывала на своих однопартийцев. «Должны быть тут какие-то следы золотца. Посмотри еще разок», — ласково проговорил мужской голос. Теперь я смог его разглядеть. Девушка общалась с разрушителем по имени Гробовщик. «Я смотрела. Нет там ничего», — протестующе топнула она ножкой. «Да ладно тебе, не упрямся Командир приказал найти эту трусливую тварь, а сканер тут есть только у тебя. Мы не уйдем отсюда, пока ты не возьмешь след». «Я вам что, собачка какая-то?» — пропищала сокровище. «Нет, ну что ты? Ты самый главный член моей группы. Без тебя мы...» «Сам ты член!» — на крайне высоких частотах взвизгнула девушка. «Не буду я вам никакие следы искать. Надоело с вами уродами сюсюкаться. Вот возьму и расскажу черепу, как вы тут...» Грохот выстрела заглушил ее тираду. Обезглавленное худое тело грохнулось на пороге медучреждения. «Как она задолбала!» — изменившимся грубым голосом проворчал гробовщик. «Ладно, народ, мы с хлыщом сваливаем к западной базе. Там найдем себе в пати нормального фантома и вернемся. А вы еще раз прочешите больницу, усекли?» В ответ послышалось недовольное бормотание. Дождавшись, пока эти двое уедут на автокаре, мы решили действовать. Необходимо было быстро устранить неприятеля, а затем в темпе отыскать те самые следы, что до меня пыталась отыскать девчонка. Или же... Погоди, остановил я рвущегося в бойти Как только мы их сольем, черепа узнают, что мы здесь. И тогда сюда сбежится крайне много народа. Давай я сначала проведу разведку пауком. Гладиатор подумал, поразмыслил, но в итоге все же согласился. Перебирая всеми восемью лапками, я побежал в сторону центра микрохирургии. Вошел троих оставшихся противников, вскарабкался по колонне через окно проник во второй этаж здания. Ага, какая-то лаборатория. Неудивительно. Эм, Мисти, скажи хоть, как этот ретранслятор выглядит, попытался связаться с подругой, но ответа не последовало. Мисти? А, точно. Она же что-то говорила про глушилку связи. Что ж, тогда будем обходиться собственными силами. Я прополз сквозь лабораторию и через приоткрытую дверь вышел в коридор. Пока сканер ничего не улавливает. Придется обшаривать комнаты. Первая, вторая, третья. Везде лишь неизвестные мне медицинские агрегаты и никаких следов выживших добытчиков. Не напутала ли чего случаем наша мистерия? Хотя черепажи тоже тут кого-то ищут. Вдруг в конце коридора мне почудилось смазанное движение. Я припал всем тельцем к полу и быстренько уполз в бок прячась в дверном проеме. Переждал немного, а затем высунулся обратно. Никого не было. Правда, что ли, показалось? Хм, странно, странно. Набравшись смелости, я вынырнул в коридор, и тут мне сверху прилетел мощный удар, разорвавший контакт с питомцем. «Ваш питомец погиб. Для его возрождения необходимо тысячу криптокредитов, 30 минут. Возродить?» — Да, нет. — Вот ведь хлябь заморская. — Да, давай возрождай. Слегка обескураженный разорвавшимся контактом я проморгался и заметил перед собой удивленное лицо Ти. — Что? — не понял я его удивления. — Там кто-то есть! — раздался крик со стороны центра Я что, вслух ругнулся? — дошло до меня наконец. Черепа, особо разбираясь, открыли огонь по нашему укрытию. Ти развернул свои клинки и исчез, прыгнув сквозь пространство к первому противнику. Поднялась на ноги и сеньорита, щедро осыпая врага плазменными снарядами. Я даже толком сообразить ничего не успел, как все закончилось. «Пойдем быстрее в больничку», — обратилась ко мне Аня. «Пока подмога не подошла». «А вот это она дело», — говорит. Я подскочил и направился вслед за друзьями, параллельно оповещая их о том, что внутри тоже кто-то есть. «Кто-то, кто крайне не любит пауков. Наверное, девушка». Тим Мастерски подобрал парящие в воздухе сферы убитых врагов, пополнив общее количество нашего опыта. Синьорита на всякий пожарный развернула перед входом стационарную турель. После этого мы успешно прикрыли за собой двери, предварительно скинув с порога труп сокровища, и разбежались в разные стороны для ускорения процесса поиска. Я сразу же рванул на второй этаж к тому месту, где погиб смертью храбрых мой членистоногий друг. Нашел его раздавленную тушку и удивился выданному сообщению. «Хотите переработать останки питомца для оптимизации процесса восстановления нового тела?» «Да, нет». «Хочу». Модификация на моей лопатке зажужжала и выпустила облачко каких-то совсем уж миниатюрных насекомых. Они облепили трупики и быстро его сожрали. На счет упало 500 крипто, а таймер воскрешения уменьшился вдвое. «Ну, красота прям». «Теперь осталось найти арахнофобку». Если подумать логически, цель не отображается на моей карте, даже сканирование не помогает. А это значит, что мы имеем дело с фантомкой. Раньше, помнится, все утверждали, что фантомы — класс крайне скучный, неинтересный, неиграбельный. А сейчас такое чувство, что куда ни плюнь, обязательно зафоршмачишь какого-нибудь фантома. Вот как такое объяснить? Надо мной послышался какой-то шум. Я прислушался, а потом медленно направился к лестнице на третий этаж. поднялся огляделся. Двинулся по коридору влево, периодически заглядывая в кабинеты по обеим сторонам. Мои логические умозаключения и продвинутые дедуктивные способности не оправдались от слова совсем. Впереди послышался грохот. Из самого дальнего кабинета выскочил мужчина, споткнулся, но удержал равновесие, а затем рванул в мою сторону. Следом за ним из кабинета вышел Ти. Вскоре незнакомец заметил меня и встал как вкопанный. Попятился назад, но, увидев настигающего его гладиатора, вновь шарахнулся в сторону. Бросился к одной из дверей, но так как назло была закрыта. Тогда он медленно опустился на пол, достал из-за пояса какое-то устройство и занес его над головой, намереваясь разбить тёп-пол. «Стой, стой, стой!» — закричал я. «Мы тебя не тронем!» «Да, конечно, вы всегда так говорите!» — неизвестный скорчил на лице злобную гримасу. «Мы не из черепов!» — сообразил я, о чём тот говорит. «Вот видишь эмблему, мы из плеяды!» Мужчина замер, опустил руки и уставился на меня. Перевел взгляд на эмблему и только тогда облегченно выдохнул. «Пришли, — все же хмыкнул он. — Только поздно, никого из наших уже не осталось. Его звали Бойл, и был он игроком. Техник по классу. Принадлежал фракции добытчиков. Весь израненный, побитый. — Давай мы уведем тебя отсюда, — предложил я, на что тот сразу же согласился. «Ребят!» — заговорила сеньорита по связи. «Тут в нас ракетный зал плетит Держитесь за что-нибудь!» И тут нас тряхануло. Одна из стен разлетелась в дребезге, пол пошатнулся, окна повылетали, вывалилась дверь одного кабинета. «Валим, быстро!» — скомандовал тип, отхватывая раненого техника. Тот чуть ретранслятор из рук не выронил. Грохот повторился. Ракеты одна за другой врезались в здание, выбивая из него куски. Все тряслось, разваливалось на части, вспыхивало красным пламенем. «В подвал! Нам нужно в подвал!» — закричал Бойл. Выходить на открытую местность при артобстреле было не очень хорошей идеей, поэтому мы послушались совета нашего нового знакомого. Буквально слетели по лестнице вниз и дальше направились по указаниям мужчины в одну из закрытых лабораторий. Он ввел код доступа на панели, и двери раскрылись. К этому времени нас догнала сеньорита. «Быстрее!» — вновь заговорил мужчина пока не завалило. В лаборатории, где мы оказались, в террариумах содержались всякие неизвестные мне насекомые — ящерицы, пауки и прочая живность. Были тут даже небольшие зверьки, похожие на хомячков, которые здоровенными глазищами внимательно изучали вторгнувшихся к ним прямоходящих существ. Еще в углу валялись ящики и емкости с какими-то химическими реагентами. «Сюда, вниз!» — скомандовал Бойл, указывая на люк в полу. «Быстрее, пожалуйста!» Этот туннель выведет нас на поверхность в паре километров отсюда. Его нельзя будет закрыть с той стороны, поэтому... Я останусь здесь, а вы идите. И ретранслятор заберите. — Ага, сейчас, — фыркнул Ти. — Наша командирша нам головы пооткручивает, если узнает, что мы профукали последнего выжившего. Топай давай. Скажи только, как вас закрыть потом. Мужчина боязливо покосился на красноглазое чудище. Спорить он не стал, а лишь показал, какие кнопки нажимать. «Ну вот, ничего сложного», — покачал головой гладиатор. «А заблокировать его можно, чтобы потом даже отсюда не открыли?» «Ну, тут можно все сломать», — осторожно предложил Бойл. «Во, это прям мой способ. Все, валите, пока я добрый». Синьорита нырнула в люк первой. Следом за ней отправился Бойл. Я оказался замыкающим. Поблагодарив Ти за проявленное самопожертвование, я принялся спускаться вниз. «Ретранслятор там, не просрите!» — крикнул напоследок свое наставление Ти. Люк с противным скрежетом закрылся, оборвав единственный лучик света, освещающий лестницу. Мы оказались во тьме. Холодной и непроглядной.